Глава седьмая. Амаранте. Виржини лежала без сна в каюте, наслаждаясь воздухом из вентилятора, щекочущим кожу. Амаранте. Красивое слово, звучное. Амуранте. Место любви, место до любви, место для любви. Рядом спал Джейк. Вскоре после ухода Терри они вернулись к себе и с нетерпением упали на кровать. Но проснулась она рано, что было непривычно. Вержини была типичной совой, и дома, когда Джейк подходил пожелать спокойной ночи, она продолжала работать за кухонным столом. Музей плохо финансировался, сотрудников не хватало, так что по вечерам она, как правило, разгребала текучку. Директор шутил, что у нее самые исчерпывающие экспликации на свете — Но она не жалела времени. Истории артефакты, которые привозили из плаваний старые моряки, завораживали ее. Джейк, наоборот, был ранней пташкой. И даже по выходным, когда ему не нужно было на целовал ее на рассвете отправлялся поматросить на чьей-нибудь яхте в гонке вокруг буйков или помочь в детском клубе парусного спорта. Здесь же, не иначе, как благодаря равной продолжительности дня и ночи и расслабленному образу жизни местных, Их ритмы синхронизировались. В Малайзии жизнь текла гораздо медленнее, чем в любом прочем месте, где Вержини жила. В Лондоне, Париже и даже Лимингтоне все всегда бурлило. Ей было трудно отключиться от суеты. Бессмертный Амарант. Она выскользнула из кровати и подошла к штурманскому столу, где заряжался ее телефон. Набрала в поисковике слова Терри. Они оказались строчкой из Мильтона. Его амаранту не хватало одной буквы до названия острова Терри. Подняв откидную крышку стола, Вержини вытащила стопку морских карт, подержанных с размякшими и обтрепанными краями. Бумага кое-где покрылась плесенью. Европа, Австралазия, Южно-Тихоокеанский регион, затем Индийский океан, карта была устаревшей, отснятой на Ксерксе. С каким осуждением прищелкнул бы языком отец? И потребовалось несколько минут, чтобы разобраться в выцветших пунктирных линиях, цифрах и сокращениях «Р» и «Кор», которые обозначали ракушки и кораллы на морском дне. Она нашла место, где они сейчас стояли на якоре. Расставив циркулем большой и указательный пальцы, отмерила примерно 400 миль вдоль побережья малазийского полуострова. Порт Браун. Так. Потом еще пять раз столько же к западу-юго-западу, в обход северной конечности Суматры, где-то здесь. Она ткнула пальцем в карту и присмотрелась. На бумаге была черная точка, но при масштабе, где тысячи миль умещалась в длину ладони, трудно было определить, остров это или дефект печати. Лупа не помогла. Вержини перебирала карты, пока не нашла чуть более современную версию, и перепроверила. Да. Вот он крошечный одинокий островок среди океана. На этой карте значилось название — Амаранте. В кормовой каюте заворочился Джейк, и вентилятор со щелчком затих. Джейк подошел и нагнулся, чтобы ее поцеловать, положил горячую руку на ее плечо. — Уже встала? Рановато для тебя. Не спалось. Решила поискать Амаранте. «Остров любви Терри?» «Вот он, смотри!» Джейк наклонился. «Ага, Амаранте. Он поднес карту к самому лицу, затем, нахмурившись, отвел ее на расстояние вытянутой руки, поджал губы. «Здесь не написано, райский он или нет». Карта легла обратно на стол. «Кофе?» Щелкнула плита, и он поставил воду закипать. Она взяла карту, по правому краю которой тянулась изрезанная береговая линия Таиланда. Возможно, Терри прав, и Таиланд — не лучший выбор. Знаменитые пляжи, превращенные в съемочные площадки, вездесущие туристы, неприкрытое торгашество. Разве это приключения? Вспомнилась карта мира, которую они повесили на стену в квартире. Она тогда принесла из музея пачку детских наклеек, маленьких мультяшных корабликов — И они с Джейком прилепили их на бумагу в местах, которые им нравились, пометив самые девственные, отдаленные, экзотические уголки планеты. Созданный ими флот стремился навстречу свободе и открытиям. «Джейк, почему бы нам не поплыть туда?» «На Амаранты», — предложила она, еще не успев додумать мысль. Он потянулся к шкафчику. «Что? С чего вдруг?» «Ну, похоже, это как раз то, чего мы хотим. Красота» покой, красота. Ты повторяешься. Это трудно было выразить словами. Как объяснить какое-то глубинное, разливающееся тепло, распространяющийся свет, предвкушение того, что могло бы быть? Она могла бы признаться, что купилась на обещание, которое сулил остров, но это показалось бы глупым. Лучше обратиться к его любопытству, к возможностям, которые перед ними открываются. И это может быть интересно, верно? Он порылся в холодильнике. Коробка молока глухо стукнула, когда он поставил ее на стойку. «Тайный остров, похожий на рай на земле, куда можно попасть только на собственной лодке? Брось, Ви! Люди годами плетут такие небылицы!» Его реакция удивила. Обычно они были на одной волне во всем, что касалось этой поездки. Джейк рассказал о своем плане купить лодку еще в начале их отношений. К тому времени она уже заметила его одержимость моряками и исследователями. Его книжный шкаф был набит зачитанными томами Слокома, Стивенсона, Мойтесье и Нокс Джонстона. Он даже привез с собой сюда несколько любимых книг, которые бережно хранил с тех пор, как был подростком. Вержини полагала, что ему нужен вызов в жизни. На собственной яхте они могут отправиться куда угодно, так почему бы не выбрать что-то небанальное? Студенткой, путешествуя с рюкзаком, Вержини всегда доезжала на поезде до конечной станции – подальше от обычных точек притяжения, вроде Рима и Будапешта. Так она и оказалась в Лимингтоне. И вот к чему и к кому это ее привело. Как можно найти острые ощущения или ожидать перемен, роста, если все время делаешь одно и то же? Сейчас ей выпал шанс испытать новые впечатления вместе с Джейком, отправиться туда, где мало кто побывал. Она не могла позволить себе упустить такую возможность. «Я знаю, что это, по сути, байки старого яхтсмена, которых мы наслушались в подпитии», — произнесла она. Джейк сел на диван и вытянул ноги. «А ты не думаешь, что для начала стоит попробовать что-то поближе к нашей зоне комфорта?» «Да ладно, навыков у нас обоих более чем достаточно. Ты сам говорил, что тебе надоело шататься по тавернам в Средиземноморье. Разве в Таиланде будет не то же самое?» Он водил рукой взад-вперед по волосам, как всегда, когда был в чем-то не уверен. «Мы приехали за приключениями», — продолжала Вержени, вертя на пальце обручальное кольцо. «Этот брак сработает. Джейк — это навсегда». «Разве не в такое место ты всегда мечтал попасть?» Взгляд Джейка скользнул к книгам. «Как насчет компромисса? Сейчас поплывем на Амаранты, а потом в Таиланд». Или на Бали, на Суматру, куда захочешь, — не отступала Виржини. Он провел пальцем по ободку своей чашки. Один раз, второй. Не знаю, Ви. Я понимаю, о чем ты, но почему мы не можем придерживаться первоначального плана? Это безумие — следовать указаниям полузнакомого мужика, какая-то детская охота за сокровищами. Так вот что его не устраивает. «Не как таковой, а то, что идея исходила от другого мужчины!» Вержине в голову не могло прийти, что он из таких парней. «К тому же это так далеко», — добавил он. «Терри сказал, там ничего нет. Почему ты вечно все усложняешь? Обычно еще не значит скучно». «Ну да, это сложно, но не невозможно. Почти то же самое, что плыть в Таиланд, просто чуть дальше, в другом направлении. Дело не только в этом. конечно. Но самое сложное мы уже сделали. Добрались сюда. Они откладывали деньги, планировали, штудировали карты, накупили навигационных атласов, изучили местность, муссонные погодные условия, использовали каждую свободную минуту, чтобы подготовиться как можно лучше. Помимо всего прочего, совершили этот величайший прыжок. Решились уехать. В любой момент они могли отступить. Но не отступили. Я думала, что это твоя мечта. Ты заразил ей и меня. В горе и в радости мы поклялись, Джейк. Вот она, радость, здесь и сейчас. Виржини постучала по карте. Для этого мы и купили нашу лодку. Будет здорово. Путеводная звезда готова, мы готовы. Кто знает, может, мы захотим остаться там навсегда. Медовый месяц длиною в жизнь. Виржини пересекла салон, села к нему на колени, обняла за плечи. Построим соломенную хижину и поселимся на пляже, как герои голубой лагуны. Она чмокнула его в губы. Его руки легли на ее талию. Ты бы хорошо смотрелась в травяной юбке. Если шутит, значит, она победила. Ты правда так сильно этого хочешь, Ви? Она кивнула и поцеловала его уже по-настоящему. — Ну... — спросила она, когда его глаза были еще закрыты. — Что думаешь? Он открыл глаза и встретил ее взгляд. — Думаю, мы это сделаем.